Станислав Лем. Сумма технологий. Перевод Феликса Широкова. Читает Фуад Насиров. Глава 2. Две эволюции. А. Вступление. Возникновение древнейших технологий процесс, который нам трудно понять. Их прикладной характер и целенаправленная структура не подлежат сомнению, а между тем у них не было индивидуальных создателей или изобретателей. Поиски источников про технологий таят опасность. Теоретической базой вполне эффективной технологии порой служил миф или суеверие. В этом случае технологический процесс либо начинался с магического ритуала, например, целебные свойства лекарственных трав приписывались заклятию, произносимому при их собирании или употреблении, либо же сам превращался в ритуал, в котором прагматический элемент неразрывно переплетался с мистическим. Таков ритуал постройки лодки, в котором производственный процесс – носит литургический характер. Что касается осознания конечной цели, то в настоящее время структура решения, принятого обществом, может служить реализацией решения, принятого отдельной личностью. Прежде так не бывало, и о технических замыслах древних обществ можно говорить лишь в переносном смысле. Переход от палеолита к неолиту – это неолитическая революция, сравнимая по своему культуро-творческому значению с атомной, произошла не так, как если бы некоему у каменного века пришло в голову обрабатывать землю, и он убедил своих современников заняться этим новым делом. Это был процесс, чрезвычайно медленный, превышающий по длительности жизнь многих поколений, ползучий переход от употребления в пищу некоторых случайно отысканных растений, к оседлости, постепенно вытесняющий кочевой образ жизни». Перемены, происходившие на протяжении жизни отдельных поколений, практически равнялись нулю. Иначе говоря, каждое поколение заставало технологию внешне неизменной и естественной, как восход и заход Солнца. Этот тип становления технологической практики не исчез окончательно, ибо любая великая технология простирает свое культурно-творческое влияние далеко за пределы жизни поколений. По этой причине скрытые в будущем общественные, бытовые и этические последствия такого влияния и само направление, в котором оно подталкивает человечество, отнюдь не являются результатом чьего-либо сознательного намерения, и лишь с трудом удается осознать присутствие и определить сущность подобного влияния. Этой ужасной, в смысле стиля, а не содержания, фразой мы начинаем раздел, посвященный мета-теории градиентов технологической эволюции человека. Мета, поскольку мы стремимся пока не определить само направление этой эволюции и не выяснить сущность вызываемых ею результатов, а рассмотреть явление более общее, более важное. Кто кем повелевает? Технология нами или же мы ею? Она ли ведет нас куда ей вздумается, хотя бы навстречу гибели, Или же мы можем заставить ее покориться нашим стремлением? И что же, если не сама технологическая мысль определяет эти стремления? Всегда ли так обстоит дело, или же само отношение человечества-технология меняется с ходом истории? А если так, то к чему стремится эта неизвестная величина? Кто получает превосходство – стратегическое пространство для цивилизационного маневра? Человечество, свободно черпающее из арсенала технологических средств, которыми оно располагает, или же технология, которая увеличивает автоматизацией процесс изгнания человека из своих владений. Существуют ли технологии, которые мыслимы, но неосуществимы ни сейчас, ни когда-либо вообще? И что же тогда предрешает эту неосуществимость, структура природы или наша ограниченность, Существует ли другой, нетехнологический путь развития цивилизации? Типичен ли наш путь для космоса? Что составляет он? Норму или отклонение? Постараемся поискать ответ на эти вопросы, хотя подобные поиски не всегда приводят к однозначным результатам. Исходным пунктом наших рассуждений послужит наглядная таблица классификации эффекторов, то есть органов, способных действовать, которую Пьер де Латиль приводит в своей книге «Искусственное мышление». Он различает три главных класса эффекторов. К первому классу, классу детерминированных эффекторов, относятся простые орудия, такие как молоток, сложные устройства, счетные приборы, классические машины и орудия, сопряженные со средой, но не имеющие обратных связей, например, автоматический сигнализатор пожаров. Второй класс, класс организованных эффекторов, Охватывает системы с обратной связью, автоматы со встроенным детерминизмом действия, автоматические регуляторы, например, в паровых машинах, автоматы с изменяемой целью действия, программируемые извне, например, электронные машины и самопрограммирующиеся аппараты, системы, способные к самоорганизации. К последним принадлежат животные и человек. Еще на одну степень свободы богаче те системы, которые способны для достижения целей изменять самих себя. Делатиль называет эту способность свободой типа «кто?» и понимает это в следующем смысле. В то время как человеку организация и материал его тела заданы, эти системы более высокого типа могут, будучи ограничены уже только материалом, сырьем, радикально изменять собственную организацию. Примером может служить живой биологический вид в процессе естественной эволюции. Гипотетический Латилевский эффектор еще более высокого ранга обладает также свободой выбора материала, из которого он сам себя строит. Делатиль предлагает в качестве примера такого эффектора с наибольшей свободой механизм самотворения космической материи согласно теории Хойла, Легко заметить, что гораздо менее проблематичным и легче поддающимся проверке примером такой системы служит технологическая эволюция. Она обнаруживает все черты системы с обратной связью, программируемой изнутри, то есть системы самоорганизующейся, обладающей помимо этого как свободой полного изменения самой себя, наподобие эволюционирующего биологического вида, так и свободой выбора строительного материала, поскольку в расположении технологий имеется всё, что содержит Вселенная. Предлагаемую Делатилем классификацию системы фекторов с увеличивающимся числом степеней свободы я упростил, отбросив некоторые весьма спорные её детали. Прежде чем перейти к дальнейшим рассуждениям, не бесполезно было бы возможно добавить, что эта систематика в представленном виде не является полной. Можно вообразить системы, наделенные еще одной степенью свободы. Действительно, выбор материала среди того, что содержит Вселенная, в силу обстоятельств, ограничен наличным каталогом запчастей. Однако мыслима и такая система, которая, недовольствуясь выбором из того, что дано, создает материалы, не вошедшие в каталог, материалы, не существующие во Вселенной. Теосов был бы склонен, быть может, такую самоорганизующуюся систему с максимальной свободой, с честь Богом. Однако мы не нуждаемся в подобной гипотезе, поскольку можно полагать, даже опираясь на скромные сегодняшние знания, что создание частей, не вошедших в каталог, например, некоторых субатомных частиц, которые обычно во Вселенной не существуют, вполне возможно. Почему? Потому что Вселенная не реализует всех возможных материальных структур, и, как известно, не создает в звездах или в каком-нибудь ином месте пишущих машинок, и тем не менее потенциальная возможность создания таких машинок в ней содержится. Также, надо понимать, обстоит дело с явлениями, охватывающими нереализуемой Вселенной, по крайней мере в нынешней ее фазе, состояние материи и энергии, внесущих их в пространстве и времени. Б. Подобие О про началах эволюции мы ничего не знаем наверняка. Зато нам точно известна динамика возникновения нового вида, от его появления до блестящей кульминации и затем заката. Путя эволюции было почти столько же, сколько и видов, но всем этим путям присущи некоторые общие черты. Новый вид появляется незаметно. Его внешний облик заимствован у уже существующих видов – И это заимствование, казалось бы, свидетельствует о творческом бессилии конструктора. Вначале лишь очень немногое говорит о том, что переворот во внутренней организации, который определит расцвет вида в дальнейшем, по существу уже совершился. Первые представители нового вида обычно малы. Они обладают также рядом примитивных черт, словно их рождению покровительствовали торопливость и неуверенность. Некоторое время они прозябают полутайно, с трудом выдерживают конкуренцию видов, которые существуют давно и которые оптимально приспособлены к требованиям, выдвигаемым миром. Но вот, наконец, в связи с изменением общего равновесия, которое вызвано внешними ничтожными сдвигами в окружающей среде, а средой для вида служит не только геологический мир, но и совокупность всех остальных видов, живущих в нем, начинается экспансия нового вида. Торгаясь в уже занятые места обитания, новый вид убедительно доказывает своё превосходство над конкурентами в борьбе за существование. Когда же он входит в пустую, никем не занятую область, то происходит взрыв адаптивной радиации, лучи которой дают начало сразу целому спектру разновидностей. У них исчезновение остатков примитивизма сочетается с множеством новых структурных решений, всё более смело подчиняющих себе внешнюю форму и новые функции организмов. Таким путём вид идёт к вершине развития, становится тем, что даёт название целой эпохе. Период его господства на суше, в море или в воздухе тянется долго. Наконец, вновь возникают колебания гомеостатического равновесия. Они ещё не означают проигрыша. Эволюционная динамика вида приобретает новые, ранее ненаблюдавшиеся черты. В главном стволе – представители вида становятся огромными, как будто в гигантизме они ищут спасения от грозящей виду опасности. Одновременно возобновляется адаптивная радиация, на сей раз часто отмеченная признаками сверхспециализации. Боковые ветви пытаются проникнуть в области, где конкуренция относительно слаба. Этот последний маневр нередко оказывается успешным, И когда уже исчезает всякое воспоминание о гигантах, созданием которых главная ветвь вида пыталась защищаться от гибели, когда кончаются неудачи предпринимавшиеся одновременно противоположные попытки, ибо некоторые эволюционные потоки в это же время ведут к поспешному измельчанию организмов, потомки этой боковой ветви, счастливо найдя в глубинах пограничной области конкуренции благоприятные условия, упорно сохраняются в ней почти без изменений, являя собой последнее свидетельство давно минувшей мощи и обильности своего вида. Прошу простить мне этот несколько напыщенный стиль, эту риторику, не подкрепленную примерами. Обобщенность возникла потому, что я говорил о двух эволюциях сразу – о биологической и технологической. Действительно, главные закономерности и то и другое изобилуют поразительными совпадениями, Не только первые присмыкающиеся походили на рыб, а первые млекопитающие на ящеров. Ведь и первый самолёт, первый автомобиль или первый радиоприёмник своей внешней формой были обязаны копированию форм их предшественников. Как первые птицы были оперёнными летающими ящерами, так и первые автомобили явно напоминали бричку с обрубленным дышлом. Самолёт был содран с бумажного змея или прямо с птицы, радио с возникшего ранее телефона. Точно так же размеры прототипов были, как правило, невелики, а конструкция поражала примитивностью. Первая птица, прощур лошади, предок слона были небольшими. Первые паровозы не превышали размерами обычную телегу, а первый электровоз был и того меньше. Новый принцип биологического или технологического конструирования вначале может вызывать скорее сострадание, чем энтузиазм. Механические праэкипажи двигались медленнее конных. Первые самолёты едва отрывались от земли, а первые радиопередачи доставляли меньше удовольствия, чем жестяной голос граммофона. Точно так же первые наземные животные уже не были хорошими пловцами, но ещё не могли служить образцом быстроногого пешехода. Оперившаяся ящерица Археоптерикс скорее взлетала, чем летала. Лишь по мере совершенствования происходили вышеупомянутые радиации. Подобно тому, как птицы завоевали небо, а травоядные млекопитающие равнины, так экипаж с двигателем внутреннего сгорания завладел дорогами, положив начало все более и более специализированным разновидностям. В борьбе за существование автомобиль не только вытеснил дилижанс, но и породил автобус, грузовик, бульдозер, мотопомпу, Танк, вездеход, автоцистерну и многое другое. Самолет, овладевая экологической нишей воздушного пространства, развивался, пожалуй, еще стремительней, неоднократно изменяя уже установившиеся формы и виды тяги. Поршневой двигатель сменился турбовинтовым, турбинным, наконец реактивным. Обычные самолеты с крыльями обнаруживают на малых расстояниях грозного противника в виде вертолетов и так далее. Стоит отметить, что подобно тому, как стратегия хищника влияет на его жертву, классический самолет защищается от вторжения вертолета, создается такой тип крылатых машин, которые, изменяя направление тяги, могут взлетать и садиться вертикально. Это та самая борьба за максимальную универсальность функций, которая хорошо знакома каждому эволюционисту. Оба рассмотренных транспортных средства еще не достигли высшей фазы развития, поэтому нельзя говорить об их поздних формах. Иначе обстоит дело с управляемым воздушным шаром, который перед лицом угрозы со стороны машин тяжелее воздуха обнаружил гигантизм, столь типичный для предсмертного расцвета вымирающих эволюционных ветвей. Последние цепелины 30-х годов нашего века можно смело сопоставить с атлантозаврами и бронтозаврами мелового периода. Огромных размеров достигли также последние типы паровозов, накануне их вытеснения дизельной и электрической тягой. В поиске нисходящих линий развития, которые пытаются вторичными радиациями выйти из угрожаемого положения, можно обратиться к кино и радио. Конкуренция телевидения вызвала бурную радиацию радиоприёмников и проникновение их в новые экологические ниши. Возникли миниатюрные карманные приёмники – Приёмники, затронутые сверхспециализацией, вроде Hi-Fidelity со стереофоническим звуком, со встроенной высококачественной аппаратурой для записи звука и так далее. Что касается кино, то борясь с телевидением, оно значительно увеличило свой экран и даже стремится окружить им зрителя – видеорама, циркорама. Замечу, что вполне можно представить себе такое будущее развитие механических экипажей, которое сделает устаревшим колесо когда современный автомобиль будет окончательно вытеснен каким-нибудь видом экипажа на воздушной подушке, вполне возможно, что последним влачащим существование в побочной линии потомкам классического автомобиля будет, скажем, миниатюрная косилка для стрижки газонов с двигателем внутреннего сгорания. Ее конструкция будет отдаленно напоминать эпоху автомобилизма, подобно тому, как некоторые виды ящериц на архипелагах Индийского океана являются последними живыми потомками гигантских мезозойских ящеров. Как динамика биоэволюции, так и динамика техноэволюции могут быть представлены на чертеже в виде кривых, медленно взбирающихся вверх, с тем, чтобы с вершины кульминации круто упасть вниз. Однако морфологическое сходство этой динамики не исчерпывает всех аналогий, существующих между этими двумя великими областями. Можно найти и другие, еще более удивительные совпадения. Так, например, у живых организмов есть целый ряд весьма специфических особенностей, возникновения и сохранения которых невозможно объяснить их адаптационной ценностью. Кроме хорошо известного петушиного гребня, можно указать на великолепное оперение самцов у некоторых птиц, например, у павлина, фазана и даже на похожие на парус позвоночные гребни ископаемых пресмыкающихся. Аналогично, большинство творений определенной технологии обладает чертами, на первый взгляд, ненужными, нефункциональными чертами, которые не могут быть оправданы ни условиями их применения, ни назначением. Здесь наблюдается весьма интересное и в некотором смысле забавное сходство между вторжением в биологическое с одной стороны и в технологическое с другой, конструирование в первом случае критериев полового отбора, во втором – требований моды. Рассматривая в этом плане современный автомобиль, мы обнаружим, что основные его черты продиктованы автору проекта текущим состоянием технологии. Так, например, сохраняя привод на задние колеса и переднее размещение двигателя, конструктор вынужден разместить карданный вал в пассажирском салоне. Но между этим диктатом нерушимой функциональной схемы организации и требованиями и вкусами потребителя простирается свободное пространство изобретательности. Ибо ведь можно предложить потребителю различную форму и цвет машины, наклон и размер окон, дополнительные украшения, хромоникелевую отделку и так далее. Изменчивость продукта технологии, вызванная давлением моды, имеет своим аналогом в биоэволюции необычайное разнообразие вторичных половых признаков. Первоначально эти признаки были следствиями случайных изменений, мутаций. Они закрепились в последующих поколениях, потому что их обладатели в роли половых партнёров имели определённые привилегии. Таким образом, аналогами автомобильных хвостов, хромоникелевых украшений, фантастического оформления решёток радиатора, передних и задних фар являются брачная окраска самцов и самок, их оперение, специальные наросты на теле и, last but not least, такое распределение жировой ткани, которая вместе с определёнными чертами лица – порождает половое влечение. Разумеется, инертность сексуальной моды в биоэволюции несравненно сильнее, чем в технологии, ибо конструктор природы не может менять своих моделей каждый год. Однако сущность явления, то есть особое влияние непрактичного, практичного, ни существенного, а телеологичного фактора на форму и индивидуальное развитие живых существ и продуктов технологии можно обнаружить и проверить на огромном числе примеров. Можно отыскать иные, менее заметные проявления сходства между двумя великими эволюционными древами. Так, в биоэволюции известно явление мимикрии, то есть уподобление особей одного вида особям другого, если это оказывается выгодным для имитаторов. Неядовитые насекомые могут поразительно напоминать совсем не родственные им, но опасные виды. Иногда они изображают лишь отдельную часть тела какого-либо существа – совсем уже ничего общего, не имеющего с насекомыми. Я имею в виду жуткие кошачьи глаза на крыльях некоторых бабочек. Нечто аналогичное мимикрии можно обнаружить и в эволюции. Львиная доля слесарных и кузнечных изделий в 19 веке выполнялась под знаком имитации растительных форм. Мостовые конструкции, перила, фонари, ограды, даже короны на трубах первых локомотивов подражали растительным мотивам. Предметы обихода, такие как авторучки, зажигалки, светильники, пишущие машинки, часто обнаруживают тенденцию к обтекаемости, имитя формы, разработанные в авиастроении, в технике больших скоростей. Конечно, мимикрия такого рода лишена тех глубоких корней, какие имеет её биологический аналог. В техноэволюции мы встречаем скорее влияние ведущих отраслей технологий на второстепенные, кроме того, Многое объясняется тут просто модой. Впрочем, чаще всего невозможно определить, в какой мере данная форма продиктована стремлениями конструктора, а в какой – спросом потребителя. Мы встречаемся здесь с циклическими процессами, в которых причины становятся следствиями, а следствия – причинами. Процессами, где действуют многочисленные обратные связи, положительные и отрицательные. Живые организмы в биологии или последовательно создаваемые промышленностью продукты технической цивилизации являются всего лишь элементарными компонентами этих общих процессов. Вместе с тем, такое утверждение проясняет генезис сходства обеих эволюций. И та и другая являются материальными процессами с почти одинаковым числом степеней свободы и близкими динамическими закономерностями. Процессы эти происходят в самоорганизующихся системах, которыми являются и вся биосфера Земли, и совокупность технологических действий человека. А таким системам как целому свойственны явления прогресса, то есть возрастание эффективности гомеостаза, стремящегося к ультрастабильному равновесию, как к своей непосредственной цели. Обращение к биологическим примерам будет полезным и плодотворным также и в дальнейших наших рассуждениях. Но кроме сходства, обе эволюции отмечены также далеко идущими различиями, изучение которых позволяет обнаружить как ограниченность и несовершенство природы этого мнимо идеального конструктора, так и неожиданные возможности и в то же время опасности, которыми чревато лавинообразное развитие технологии в руках человека. Я сказал «в руках человека», ибо технология пока что по крайней мере не безлюдна, Она составляет законченное целое, только дополненное человечеством, и именно здесь таится существеннейшая, может быть, разница, ибо биоэволюция является, вне всякого сомнения, процессом внеморальным, чего нельзя сказать об эволюции технологической. различия первое первое различие между обеими рассматриваемыми нами эволюциями является генетическим и касается вопроса о вызывающих их силах виновником биологической эволюции служит природа технологической человек описание старта биоэволюции вызывает и по сей день наибольшие трудности Проблема возникновения жизни занимает видное место в наших рассуждениях, ибо ее решение означало бы нечто большее, чем просто установление причины некоего исторического факта из далекого прошлого Земли. Нам интересен не сам этот факт, а его следствие. Следствие, как нельзя более важное для дальнейшего развития технологий. Развитие это привело к тому, что дальнейший путь стал невозможен без точных знаний о явлениях, чрезвычайно сложных. Столь же сложных, как и явления жизни. И дело опять-таки не в том, чтобы научиться имитировать живую клетку. Мы не подражаем механике полета птиц и все же летаем. Не подражать мы стремимся, а понять. Но именно попытка конструкторского понимания биогенеза встречается с огромными трудностями. Традиционная биология в качестве компетентного судьи призывает здесь термодинамику. Так говорит, что типичное развитие идет от явлений большей к явлениям меньшей сложности. Но возникновение жизни было обратным процессом. Если даже принять в качестве общего закона гипотезу о существовании порога минимальной сложности, преодолев которой материальная система способна не только сохранять имеющуюся организацию, но и передавать ее в неизменном виде организмам-потомкам, то и это не объясняет биогенеза. Ведь когда-то какой-то организм должен был сначала перешагнуть этот порог. И чрезвычайно существенным является вопрос, как это произошло, по воле так называемого случая или же в силу причинности. Иными словами, чем был старт жизни? Явлением исключительным, подобным главному выигрышу в лотерее – или явлением типичным, каким в лотерее является проигрыш. Биологи, взяв слово по вопросу о зарождении жизни, говорят, что такое зарождение должно было представлять собой постепенный процесс. Оно слагалось из ряда этапов. Причем осуществление каждого отдельного этапа на пути к появлению проклетки обладало определенной вероятностью. Возникновение аминокислот в Первичном океане под действием электрических разрядов Было, например вполне вероятным образование из них пептидов немного менее но также в достаточной мере осуществимым. но зато спонтанный синтез ферментов этих катализаторов жизни кормчих ее биохимических реакций составляет с этой точки зрения явление сверхнеобычное, необычное хотя и необходимое для возникновения жизни там где правит вероятность мы имеем дело со статистическими законами Термодинамика демонстрирует именно такой тип законов. С этой точки зрения вода в кастрюле, поставленной на огонь, закипит, но не с абсолютной достоверностью. Возможно, что вода на огне замерзнет, хотя эта возможность астрономически мала. Однако аргумент, что явления термодинамически самые невероятные в конце концов все же происходят, если только запастись достаточным терпением, а развитие жизни располагало достаточным терпением – поскольку длилось миллиарды лет. Такой аргумент звучит убедительно лишь до тех пор, пока мы не положим его на рабочий стол математика. В самом деле, термодинамика может еще проглотить случайное возникновение белков в растворе аминокислот, но самозарождение ферментов она уже не стерпит. Если бы вся Земля представляла собой океан белкового бульона, если бы она имела радиус в 5 раз больше, чем на самом деле – то и тогда массы бульона было бы еще недостаточно для случайного возникновения таких узкоспециализированных ферментов, какие необходимы для запуска жизни. Количество возможных ферментов больше количества звезд во всей Вселенной. Если бы белкам в Первичном океане пришлось дожидаться спонтанного возникновения ферментов, это могло бы с успехом продлиться целую вечность. Таким образом, чтобы объяснить реализацию определенного этапа биогенеза, необходимо прибегнуть к постулату сверхневероятного явления – главного выигрыша в космической лотерее. Скажем откровенно, будь мы все, в том числе и ученые, разумными роботами, а не существами из плоти и крови, ученых, склонных принять такой вероятностный вариант гипотезы о возникновении жизни, удалось бы пересчитать по пальцам одной руки – То, что их больше, обусловлено не столько всеобщим убеждением в ее справедливости, сколько простым фактом, что мы существуем, и стало быть, сами являемся косвенным аргументом в пользу биогенеза. Ибо двух или даже четырех миллиардов лет достаточно для возникновения видов и их эволюции, но недостаточно для создания живой клетки путем повторных извлечений, вслепую из статистического мешка всех мыслимых возможностей. При таком подходе мы не только устанавливаем, что биогенез есть явление невероятное с точки зрения научной методологии, которая занимается явлениями типичными, а не лотерейными, имеющими привкус чего-то не поддающегося расчету, но в то же время выносим совершенно недвусмысленный приговор, обрекающий на неудачу всякие попытки конструирования жизни или даже конструирования очень сложных систем, поскольку возникновение таких систем – дело чрезвычайно редкого случая но к счастью вероятностный подход неверен он возникает потому что мы знаем только два вида систем очень простые типа машин строившихся нами до сих пор и безмерно сложные какими являются все живые существа отсутствие каких бы то ни было промежуточных звеньев привело к тому что мы слишком судорожно цеплялись за термодинамическое истолкование явлений истолкование который не учитывает постепенного появления системных законов в устройствах, стремящихся к состоянию равновесия. Если это состояние равновесия лежит в очень узких пределах, как это, например, имеет место в случае часов, когда оно равносильно остановке их маятника, то у нас попросту нет материала для экстраполяции на системы со многими динамическими возможностями, такие, скажем, как планета, на которой начинается биогенез, или лаборатория в которые ученые конструируют самоорганизующиеся устройства. Самоорганизующиеся устройства, сегодня относительно простые, представляют собой именно эти искомые промежуточные звенья. Их возникновение, например, в виде живых организмов, вовсе не выступает как главный выигрыш в лотерее случая. Оно есть проявление неизбежных состояний динамического равновесия в рамках системы, изобилующей разнородными элементами и тенденциями. Процессы самоорганизации – не исключительные атипичные явления, и возникновение жизни служит попросту одним из проявлений заурядного в космосе процесса гомеостатической организации. Это ничем не нарушает термодинамического баланса Вселенной, так как баланс этот – глобальный, он допускает множество таких явлений, как, например, возникновение тяжелых, то есть более сложных элементов из легких, то есть более простых. Таким образом, гипотезы типа Монте-Карло, типа космической рулетки, составляют методологически наивное продолжение рассуждений, основанных на знакомстве с элементарно простыми механизмами. Им на смену приходит тезис о космическом панэволюционизме. Этот тезис превращает нас из существ, обреченных на пассивное ожидание сверхъестественной удачи, в конструкторов, способных делать выбор из ошеломляющего запаса возможностей, в рамках весьма общей директивы строить самоорганизующиеся системы все более высокой сложности. Особняком стоит вопрос, какова частота появления в космосе этих постулированных нами парабиологических эволюций, и увенчиваются ли они возникновением психики в нашем земном понимании. Но это тема для особых размышлений, требующих привлечения обширного фактического материала из области астрофизических наблюдений. Великий конструктор природа в течение миллиардов лет проводит свои эксперименты, извлекая из раз и навсегда данного материала, что, кстати, тоже еще вопрос, все, что возможно. Человек, сын матери природы и отца случая, подсмотрев эту неутомимую деятельность, ставит свой извечный вопрос о смысле этой космической, необычайно серьезной, самой последней игры – Вопрос наверняка безответный, если человеку суждено навсегда остаться вопрошающим. Иное дело, когда человек будет сам давать ответы на этот вопрос, вырывая у природы ее сложные секреты и по собственному образу и подобию развивая эволюцию технологическую. Второе различие между рассматриваемыми нами эволюциями является методическим и касается вопроса «каким образом?». Биологическая эволюция делится на два этапа. Первый охватывает промежуток от ее старта с уровня неживой материи до появления отчетливо отделенных от среды живых клеток. В то время как общие законы и многочисленные конкретные процессы эволюции на втором этапе, на этапе возникновения видов, мы знаем достаточно хорошо, о ее первом начальном этапе мы не можем сказать ничего определенного. Этот этап долгое время недооценивался как в смысле его временной протяженности, так и с точки зрения происходивших в нем явлений. Сегодня мы считаем, что он охватывал по меньшей мере половину всей длительности эволюции, то есть около двух миллиардов лет, и несмотря на это некоторые специалисты жалуются на его краткость. Дело в том, что именно тогда была сконструирована клетка, элементарный кирпичик биологического строительного материала, по своей принципиальной схеме одинаковая и у трилобитов миллиард лет назад и у нынешних ромашки, гидры, крокодила или человека. Самым поразительным и фактически непонятным является универсальность этого материала. Каждая клетка, будь то клетка туфельки, мышцы млекопитающего, листа растения, слизистой железы червя, брюшного узла насекомого и тому подобное, содержит одни и те же основные части ядро с его отшлифованным до предела молекулярных возможностей аппаратом наследственной информации, энзиматическую сеть митохондрий, аппарат Гольджи и другие, и в каждой из клеток заключена потенциальная возможность динамического гомеостаза, специализированной дифференциации и тем самым всего иерархического строения многоклеточного организма. Один из фундаментальных законов биоэволюции – состоит в непосредственности ее действий. Ибо в эволюции каждое изменение служит только сегодняшним задачам приспособления. Эволюция не может производить таких изменений, которые служили бы лишь подготовкой для других, предстоящих через миллионы лет. О том, что будет через миллионы лет, биоэволюция ничего не знает, поскольку она является слепым конструктором, действующим методом пробы ошибок. Она не может, в отличие от инженера, остановить неисправную машину жизни, чтобы, продумав ее основную конструктивную схему, в один прием радикально ее перестроить. Поэтому тем более удивительна та исходная дальновидность, которую она проявила, создав в прологе к многоактной драме видов строительный материал, обладающий ни с чем не сравнимой универсальностью и пластичностью. Поскольку, как уже было сказано, она не может производить внезапных радикальных перестроек, все механизмы наследственности, ее сверхустойчивость и вторгающаяся в нее стихия случайных мутаций, без которых не было бы изменений, а значит развития, разделение полов, способность к размножению и даже те свойства живой ткани, которые с наибольшей выразительностью проявляются в центральной нервной системе, все это было уже как бы заложено в археозойской клетке миллиарды лет назад. И подобную дальновидность продемонстрировал конструктор безличный, немыслящий, заботящийся на первый взгляд только о сиюминутном состоянии дел, о выживании данного приходящего поколения проорганизмов, каких-то микроскопических белково-слизистых капелек, которые умели лишь одно – сохранять себя в зыбком равновесии физико-химических процессов и передавать своим потомкам динамический стереотип этой сохранности. О драмах этой древнейшей подготовительной по отношению к настоящей эволюции видов фазы мы не знаем ничего. От нее не осталось никаких, воистину никаких следов. Вполне возможно, что в эти миллионы лет поочередно возникали и гибли формы прожизни, совершенно отличные как от современных, так и от древнейших ископаемых. Быть может, многократно возникали большие, почти живые конгломераты, развивались некоторое время, продолжавшиеся, наверное, опять-таки миллионы лет, и лишь на последующих этапах борьбы за существование подвергались безжалостному вытеснению из своих экологических ниш более приспособленными, то есть более универсальными образованиями. Это означало бы теоретически возможное, даже правдоподобное начальное многообразие и разветвленность путей на которой вступала самоорганизующаяся материя и непрерывное истрепление, заменяющее разум, который спланировал бы конечную универсальность. И количество конструкций, подвергшихся уничтожению, вероятно в тысячи раз превосходило горстку тех, которые победоносно вышли из всех испытаний. Конструкторские методы технологической эволюции совершенно иные. Образно говоря, Природа должна была заложить в биологическом материале все потенциальные возможности, реализованные значительно позже, тогда как человек развивал свою технологию, отбрасывая одни ее формы, чтобы перейти к другим. Будучи относительно свободным в выборе строительного материала, имея в своем распоряжении высокие и низкие температуры, металлы и минералы, газы, жидкости и твердые тела, человек мог на первый взгляд совершить больше, чем эволюция – обречённая всегда иметь дело с тем, что ей дано, с тепловатыми водными растворами, склейкими соединениями, со сравнительно скудным набором кирпичиков, плававших в архейских морях и океанах. Но эволюция сумела выжать из столь ограниченного исходного материала буквально всё, что было возможно. В результате технология живой материи по сей день побивает нашу, человеческую, инженерную технологию, поддерживаемую всеми ресурсами коллективно добытого теоретического знания. Иначе говоря, универсальность наших технологий минимальна. До сих пор техническая эволюция двигалась в направлении как бы обратном биологической, создавая исключительно устройство узкой специализации. Прообразом для большинства орудий была человеческая рука, причем всякий раз лишь одно ее движение или усилие клещи, сверло, молоток имитируют соответственно сжимающиеся пальцы, вытянутый палец, вращаемый вокруг своей оси благодаря движениям в запястном и локтевом суставах, и наконец кулак. Так называемые универсальные станки тоже ведь по существу являются узкоспециализированными устройствами. Даже фабрики-автоматы, появляющиеся только сейчас, лишены пластичности, характерной для поведения живых организмов. Достижение универсальности лежит, по-видимому, на пути дальнейшего развития теории самоорганизующихся систем, способных к приспособительному самопрограммированию. Функциональное сходство таких систем с человеком не является, конечно, случайным. Вершина этого пути вовсе не состоит, как думают некоторые, в повторении конструкции человека или других живых организмов с помощью электрической механики цифровых машин. Пока что технология жизни опережает нас на большую дистанцию. Мы должны догнать ее не для того, чтобы слепо подражать достижениям жизни, а для того, чтобы пойти дальше природы, совершенство которой только кажется недостижимым. Третье различие. Особая глава эволюционной методологии рассматривает отношение теории к практике, абстрактного знания к осуществленным технологиям. В биоэволюции это отношение естественно отсутствует, поскольку ясное дело, природа не ведает, что творит. Она просто реализует то, что возможно, то, что само собой вытекает из данных материальных условий. Человеку нелегко согласиться с таким положением дел хотя бы потому, что он сам принадлежит к числу этих нечаянных, непредусмотренных отпрысков матери природы. Фактически это даже не глава, а целая огромная библиотека. Попытки кратко пересказать её содержание кажутся безнадёжными. Угрожающая лавина материала заставляет нас быть особенно лаконичными. Первобытные технологии не располагали никакой теорией, в частности потому, что люди вообще не подозревали о возможности чего-то подобного. На протяжении тысячелетий теория развивалась без участия эксперимента, формируясь на основе магического мышления, которое является своеобразной формой мышления индуктивного, только используемого ложным образом. Предшественником индукции у животных был условный рефлекс, то есть реакция, идущая по схеме «если А, то Б». Разумеется, и такому рефлексу и магии должно предшествовать наблюдение. Зачастую случалось, что правильные технологические приемы противоречили ложным теоретическим сведениям своего времени – Тогда выстраивали цепочку псевдообъяснений, целью которых было согласовать теорию с практикой. Например, тот факт, что насосы не поднимали воду выше, чем на 10 метров, объясняли тем, что природа боится пустоты. Наука в ее современном понимании исследует законы природы, а технология использует их для удовлетворения потребностей человека, в своей основе таких же, как и во времена египетских фараонов. Одеть, накормить... Дать крышу над головой, переместить из одного места в другое, охранить нас от болезней. Вот задачи технологии. Наука интересуется фактами об атомах, молекулах, звездах, а не нами. Во всяком случае, мы интересуем науку не настолько, чтобы ее компасом служила непосредственная полезность результатов. Заметим, что в древности бескорыстие теоретических изысканий было более явным, чем сейчас – Опыт научил нас, что нет бесполезной науки в самом что ни на есть прагматичном значении слова «польза», потому что никогда не известно заранее, какая информация о природе пригодится. Более того, окажется необыкновенно нужной и важной. Одна из самых ненужных отраслей ботаники – лихинология, занимающаяся плесневыми грибами, оказалась в буквальном смысле слова жизненно необходимой после открытия пенициллина. В прежние времена исследователи идеографы, неутомимые собиратели фактов, классификаторы и эмпирики не смели рассчитывать на подобный успех. от идиоз своеобразный идеографическая наука описательная наука. Но ведь человек это создание непрактичность которого временами может сравниться лишь с его любопытством, заинтересовался количеством звезд и строением космоса раньше, чем теорией земледелия или строением собственного тела. Кропотливый, поистине маниакальный труд собирателей и коллекционеров наблюдений постепенно воздвиг огромное здание намотетических наук, обобщающих факты в виде законов, относящихся к системам предметов и явлений. Согласно делению предложенному неокантианцам Виндельбандом, намотетические науки – это науки – цель которых – открывать общие, постоянные законы, греческая «номатетикос», относящаяся к законодательству. До тех пор, пока теория плетется в хвосте технологической практики, конструкторская деятельность человека во многом напоминает используемой эволюцией метод проб и ошибок. Подобно тому, как эволюция опробует приспособительные силы животных и растений, создавая головные образцы – мутанты, Инженеры исследуют реальные возможности новых изобретений, летающих устройств, транспортных средств, машин, часто прибегая к созданию уменьшенных моделей. Именно такой метод эмпирического отсева ложных решений и возобновлений конструкторских усилий способствовал открытиям XIX века – лампочки с угольной нитью, фонографу, динамо-машине Эдисона, а еще раньше – локомотиву и пароходу. Подобный прием привел к представлению об изобретателе, как о человеке, которому для достижения цели не нужно ничего, кроме искры божьей, здравого смысла, терпения, клещей и молотка. Однако это расточительный метод, он почти столь же расточителен, как и деятельность биоэволюции, эмпирические приемы которой, отнимавшие миллионы лет, поглощали гекатомбы жертв этих ложных решений задачи о сохранении жизни, поставленной в новые условия. Существеннейшей особенностью эмпирической эпохи в технологии было не столько отсутствие теории, сколько ее вторичность. Сначала возникла паровая машина, а потом термодинамика. Сначала самолет, а потом теория полета. Сначала строили мосты, а потом научились их рассчитывать. Я бы рискнул утверждать даже, что технологическая эмпирика стремится развиваться до тех пор, пока это вообще возможно». Эдисон пытался изобрести что-то вроде атомного двигателя, но из этого ничего не вышло и не могло выйти. Методом проб и ошибок можно еще построить динамо-машину, но атомный реактор – никогда. Эмпирическая технология – это, разумеется, не перепрыгивание на обум от одного непродуманного эксперимента к другому. Изобретатель-практик всегда имеет некую концепцию. Точнее говоря, благодаря тому, что он или другие успели сделать – Изобретатель видит небольшой участок предстоящего пути. Последовательность его действий регулируется обратной отрицательной связью. Неудача эксперимента свидетельствует в каждом отдельном случае, что данный путь неверен. В результате, хотя его путь и зигзагообразен, он к чему-то все-таки ведет, имеет определенное направление. Обретение теории позволяет сделать внезапный скачок вперед. Во время последней мировой войны немцы не имели теории полета сверхзвуковых баллистических ракет, поэтому форма ракет Фау была разработана на основе эмпирических испытаний на уменьшенных моделях в аэродинамической трубе. Знакомство с соответствующей формулой сделало бы, разумеется, постройку всех этих моделей излишней. Эволюция не обладает никаким знанием, кроме эмпирического, содержащегося в генетической информационной записи. Знание – это к тому же двоякого рода. С одной стороны, оно очерчивает и предопределяет заранее все возможности будущего организма, врожденное знание тканей о том, как им надлежит действовать, чтобы протекали жизненные процессы, как должны себя вести ткани и органы по отношению к другим тканям и органам, и в то же время, как должен вести себя организм как целое по отношению к среде. Эта последняя информация эквивалентна инстинктам, защитным реакциям тропизмом и так далее с другой стороны имеется знание потенциальное не видовое а индивидуальное не предопределенное заранее а приобретаемое в процессе жизни индивидуума благодаря имеющемуся у организма нервному устройству мозгу первый тип знания эволюция способна до определенной степени но именно только до определенной степени аккумулировать Ведь строение современного млекопитающего отражает миллионы лет опыта природы по конструированию водных и наземных животных, которые ему предшествовали. И в то же время, несомненно, что эволюция зачастую теряет на своем пути великолепные во многих отношениях решения биологических проблем. Поэтому схема строения определенного животного или человека вовсе не является некой суммой всех предшествовавших оптимальных решений – Нам недостает и мускульной силы гориллы, и способностей к регенерации, которые обладают пресмыкающиеся или так называемые низшие рыбы, и механизма постоянного обновления зубов, которым отличаются грызуны, и такой универсальной приспособленности к водной среде, которой обладают земноводные млекопитающие. Не следует поэтому переоценивать мудрость биологической эволюции, которая уже не раз заводила целые виды в тупик развития, которая повторяла не только полезные решения, но столь же частые ошибки, ведущие к гибели. Знание, которым обладает биоэволюция, это эмпирическое знание, связанное лишь с данным моментом. Своим кажущимся совершенством жизнь обязана гигантским безднам пространства и времени, которые она преодолела, и в которых, если подводить баланс, все же было больше поражений, чем побед. Знание человека лишь выходит, и то не во всех областях, медленнее всего, наверное, в биологии и медицине, из эмпирического периода. Но уже сегодня можно заметить, что то, для чего достаточны были терпение и настойчивость, озаренные проблесками интуиции, по существу уже достигнуто. Все остальное, то, для чего требуется величайшая ясность теоретической мысли, лежит еще впереди. Примечание автора Интересные результаты могла бы дать попытка изобразить схематическое древо технологической эволюцией. Своим общим видом оно, конечно, походило бы на такое же древо биоэволюцией, то есть имело бы начале единый ствол, который в более поздней эпохи все сильнее разветвлялся бы. Трудность, однако, состоит в том, что фактически прирост знания в технике, в отличие от биологии, является продуктом межвидовой гибридизации – Потомства здесь могут давать сколь угодно далекие друг от друга виды человеческой деятельности. Так возникает помесь кибернетики с медициной, математики с биологией и тому подобное. Между тем биологические виды достаточно дифференцированные, не могут давать плодовитых гибридов. В результате темп технической эволюции непрерывно убыстряется, и его ускорение значительно превосходит ускорение биоэволюции. К тому же, дальний прогноз в области техноэволюции затрудняют неожиданные внезапные повороты, которые совершенно непредсказуемы. Нельзя было предвидеть возникновение кибернетики, пока она не возникла. Число вновь возникающих с ходом времени технологических видов определяется общим числом видов уже существующих, чего нельзя сказать о биоэволюции. Точно так же внезапные повороты техноэволюции – нельзя сопоставлять с биологическими мутациями, ибо эти первые гораздо важнее. Так, например, в настоящее время физика возлагает большие надежды на исследование нейтрино. Эти частицы известны уже достаточно давно, но лишь теперь исследователи начинают понимать всеобщий характер их влияния на различные процессы в космосе, например, на возникновение звезд, а также роль, зачастую решающую, которую нейтрины играют в этих процессах. Некоторые типы звезд, выходящих из состояния равновесия, могут обладать нейтринной эмиссией, во много раз превышающей их полную эмиссию в области видимого спектра. Это не относится к стационарным звездам типа Солнца, нейтринная эмиссия которого обусловленная бета-распадом значительно меньше энергии, выделяемой в виде светового излучения. Однако астрономия возлагает сейчас особые надежды именно на исследования сверхновых. Их роль в общем развитии космоса, в образовании элементов, особенно тяжелых, а также в генезисе жизни, представляется исключительной. Возможно поэтому нейтринная астрономия, не пользующаяся радиационными приборами, такими как зеркальный телескоп или рефлектор, займет хотя бы частично место прежней оптической астрономии. Другим конкурентом этой последней является радиоастрономия. Проблема нейтрина, по-видимому, таит в себе и много других загадок. Быть может, исследования в этой области приведут к открытию ранее неизвестных источников энергии. Это было бы связано с реакциями, которые идут с выделением больших энергий, что характерно для превращения пары электрон-позитрон в пару нейтрино-антинейтрино, и для так называемого нейтринного тормозного излучения. Образ космоса как целого может претерпеть радикальные изменения, если количество нейтринных частиц и в самом деле столь велико, как думают сейчас некоторые исследователи, то эволюция Вселенной обусловлена не рассеянными в пространстве островами галактик, а в первую очередь равномерно заполняющим это пространство нейтринным газом. Все эти проблемы очень привлекательны, но в той же степени и дискуссионны. На их примере весьма отчетливо видна вся непредсказуемость развития науки и вся ошибочность мнения, будто мы уже наверняка знаем все фундаментальные законы, относящиеся к природе Вселенной. И будто дальнейшие открытия лишь пополнят эту в основных чертах уже верную картину. Нынешняя ситуация представляется скорее в следующем виде – В ряде областей технологий мы располагаем подробными и довольно надежными знаниями, однако это касается прикладных областей технологий, образующих материальный фундамент земной цивилизации. В то же время о природе микро- и макрокосмоса, о перспективах возникновения новых технологий, о космогонии и планетогонии мы знаем теперь по-видимому даже меньше, чем несколько десятков лет назад. Это происходит по той причине, что в настоящее время в упомянутых областях конкурируют различные, зачастую диаметрально противоположные друг другу гипотезы и теории. Например, гипотеза об увеличении Земли, о роли сверхновых в создании планет и элементов, о типах сверхновых и так далее. Этот итог развития науки лишь кажется парадоксальным, ибо в понятие невежества можно вкладывать двоякий смысл. Эти два понимания довольно далеки друг от друга. Во-первых, говоря о невежестве можно подразумевать не только всю совокупность неизвестных фактов, но еще и то, что о самом существовании неизвестных фактов нет ни малейшего представления. Неандерталец ничего не знал о природе электронов, но вдобавок даже не помышляла возможности их существования. Это, так сказать, тотальное невежество. Во-вторых, Невежество может означать, что наличие проблемы осознанно, однако нет знаний для того, чтобы эту проблему решить. Прогресс как раз и уменьшает невежество первого типа, тотальное, зато увеличивает неведение второго рода, то есть запас вопросов, на которые нет ответа. Это последнее утверждение относится не только к сфере человеческой деятельности, то есть не является оценкой одной лишь теоретико-познавательной практики человека. Несомненно, оно в какой-то мере приложимо также и ко Вселенной, ибо рост числа вопросов по мере возрастания знаний может означать лишь, что Вселенная обладает некоторой специфической структурой. На сегодняшнем этапе развития мы склонны считать имманентной чертой всего сущего эдакую его неограниченную продолжимость, эдакий его инфинитизимально-лабиринтный характер. Однако принять это допущение как эвристический тезис относящийся к бытию, довольно рискованно. Слишком уж короткое историческое развитие человека, чтобы подобные тезисы можно было высказывать в качестве абсолютных истин. Быть может, познание очень большого числа фактов и связей между ними приведет к своеобразным высям познания, после чего число вопросов, не имеющих ответа, начнет уменьшаться, в противоположность тому, что до этого момента оно беспрерывно увеличивалось. Собственно, нет никакой практической разницы между квинтиллионом и бесконечностью для человека, который умеет считать лишь до ста. Так вот, человек как исследователь Вселенной и является, скорее всего, существом, только-только научившимся производить арифметические действия, но отнюдь не математиком, который свободно играет с бесконечностью. Добавим еще, что окончательную формулу строения космоса, если таковая существует, можно познать, дойдя до гносеологической кульминации, как мы об этом только что говорили. Постоянный и непрерывный приток вопросов, напротив, не предопределяет решение этой проблемы, ибо может оказаться, что лишь цивилизации, насчитывающие более чем, скажем, 100 миллионов лет непрерывного развития, достигают высей познания. И по этой причине всякие допущения на сей предмет, высказанные в более раннюю эпоху, безосновательны. Четвёртое – различие. Последняя проблема, которую нам придётся затронуть, касается моральных аспектов техной эволюции. Плодовитость последней уже вызвала суровое осуждение, ибо она увеличивает пропасть между двумя главными сферами нашей деятельности – регулированием природы и регулированием человечества. Критики утверждают, что атомная энергия попала в руки человека преждевременно. Преждевремен и первый шаг его в космос – К тому же уже на заре астронавтики требуются огромные расходы, усугубляющие и без того несправедливое распределение глобального дохода Земли. Успехи медицины, приведшие к снижению смертности, вызывают стремительный рост населения, который невозможно остановить из-за отсутствия контроля над рождаемостью. Технология облегчения жизни становится орудием ее оскудения, поскольку средства массовой информации из послушных умножителей духовных благ превращаются в производителей культурной дешевки с точки зрения культуры слышим мы технология в лучшем случае бесплодна в лучшем поскольку объединение человечества которым мы ей обязаны идет в ущерб духовному наследству прошедших веков и нынешнему творчеству искусство поглощенное технологией начинает следовать законам экономики обнаруживает признаки инфляции и девальвации А рядом с океаном массовых развлечений, порожденных техникой и обязательно облегченных, ибо все облегчения, и есть девиз технологов, прозябает горсточка творческих индивидуальностей, которые пытаются игнорировать или высмеивать стереотипы механизированной жизни. Одним словом, техноэволюция несет больше зла, чем добра. Человек оказывается в плену того, что он сам уже создал, превращается в существо, которая по мере увеличения своих знаний все меньше может распоряжаться своей судьбой. Думаю, что при всей лаконичности я был лоялен по отношению к этой точке зрения и верно очертил контуры сокрушительной оценки технического прогресса. Но можно ли и нужно ли ее оспаривать? Объяснять, что технологию можно с одинаковым успехом использовать и на благо, и во вред. Что ни к кому – остало быть и к технологии нельзя предъявлять противоречивых требований, требовать охраны жизни и стало быть как следствие этого прироста населения и в то же время уменьшения этого прироста элитарной культуры и в то же время культуры массовой энергии, способной передвигать горы, но которая однако была бы неопасной для мухи. Выдвигать такие требования неразумно. Уясним прежде всего, что технологию можно рассматривать по-разному. В первом приближении технология- это равнодействующее усилий человека и природы, ибо человек реализует то, на что материальный мир дает свое молчаливое согласие. Но тогда мы должны признать ее орудием достижения различных целей, выбор которых зависит от уровня развития цивилизации, от общественного строя и которые подлежат моральным оценкам. Только выбор, но не сама технология, Значит, задача не в том, чтобы осуждать или восхвалять технологию, а в том, чтобы исследовать, в какой мере можно доверять ее развитию и в какой степени можно влиять на его направление. Всякий другой подход опирается на молчаливо допущенную ошибочную предпосылку, будто техная эволюция есть искажение развития и направляет его по пути столь же ложному, сколь и гибельному. Так вот, это неверно. В действительности направление развития не устанавливалось никем ни до промышленной революции, ни после нее. Это направление, идущее от механики, то есть от классических машин и астрономии в ее механическом аспекте, служащих образцом для подражателя-конструктора, через теплоту с ее двигателями на химическом топливе и термодинамику к электричеству, вместе с тем в познавательной области, представляло собой переход от законов, относившихся к отдельным явлениям, к статистическим законам, от жесткой причинности к вероятностному подходу и, как мы начинаем понимать лишь теперь, от простоты, как нельзя более искусственной, ибо в природе ничто не просто, к сложности, возрастание последней сделало очевидным, что очередной главной задачей является регулирование. Как мы видим, это был переход от простых решений к решениям все более трудным вследствие возрастания сложности. Поэтому только взятые изолированно, фрагментарно отдельные шаги на этом пути, открытия, изобретения могут показаться результатом счастливого стечения обстоятельств, удачи, случая. В целом, это был наиболее вероятный путь, и если бы можно было сопоставить земную цивилизацию с гипотетическими цивилизациями космоса, наверняка типичный. Нужно признать неизбежным, что по прошествии веков подобная стихийность развития в своем кумулятивном эффекте приводит наряду с желательными следствиями, также и к таким, вредности которых не отрицает никто. Поэтому осуждение технологии как источника зла нужно заменить не ее апологией, а простым пониманием того, что эпоха, не знавшая регулирование, приближается к концу. Моральные каноны должны потронировать наши дальнейшие начинания, играть роль советников при выборе из множества тех возможностей, которые поставляет их производитель, вне моральная технология. Технология дает средства и орудия, хороший или дурной способ их употребления – это наша заслуга или наша вина. Сказанное выше – довольно распространенный взгляд, приемлемый, наверное, как первое приближение, но не более того заключенное в нём раздвоение трудно сохранить, особенно на длительный срок. Не потому лишь, что мы сами создаём технологию, а прежде всего потому, что это она формирует нас и наши принципы, в том числе и моральные. Разумеется, она делает это через посредство общественных систем, являясь их производственной основой. Но я не об этом хочу говорить. Технология может также действовать и действует непосредственно мы не привыкли к наличию непосредственных связей между физикой и моралью, тем не менее это так. По крайней мере, может быть так. Чтобы не быть голословным, моральные оценки поступков зависят прежде всего от их необратимости. Если бы мы могли воскрешать мертвых, убийство, оставаясь дурным поступком, перестало бы быть преступлением, как не является преступлением, например, удар, нанесенный человеку в состоянии аффекта. Технология более агрессивна, чем мы обычно полагаем. Ее вторжение в психику, проблемы, связанные с синтезом и метаморфозами личности, которые мы рассмотрим особо, лишь в настоящее время относятся к пустому множеству явлений. Это множество заполнит дальнейший прогресс. Тогда исчезнет масса моральных императивов, рассматриваемых сегодня как нерушимые. Зато появятся новые вопросы, новые этические проблемы. Все это означает, что нет вне исторической морали. Различны лишь масштабы длительности явлений, в конце концов, даже горные хребты рушатся, обращаясь в песок, ибо таков мир. Человек-существо, живущее недолго, охотно пользуется понятием «вечность». Вечными должны быть определенные духовные ценности, великие произведения искусства, моральные системы. Не будем, однако, обманывать себя, и они смертны, Это не означает замену порядка хаосом или внутренней убежденности безразличием. Мораль изменяется постепенно, но она изменяется, и именно поэтому тем труднее сопоставлять друг с другом два этических кодекса, чем большее время их разделяет. Мы близки шумерам, но мораль человека культуры Левалуа потрясла бы нас. Постараемся показать, что нет вневременной системы оценок, как не существует ньютоновской абсолютной системы отсчета или абсолютной одновременности событий. Это не означает запрещение высказывать оценки по отношению к событиям прошлого или будущего. Человек всегда высказывал оценочные суждения, выходящие за границы его состояния и реальных возможностей. Это означает только, что каждая эпоха имеет свое представление о справедливости, с которым можно соглашаться или не соглашаться, но которое прежде всего нужно понять. Д. Первопричина. Мы живем в эпоху ускорения техной эволюции. Следует ли из этого, что все прошлое человека, начиная с последних оледенений, палеолит, неолит, древний мир, средние века, все было по сути подготовкой, накоплением сил для того скачка, который ныне несет нас в неведомое будущее? Цивилизация, как динамическая система, родилась на Западе. Поразительна эта вещь – изучать историю и узнавать из нее, как близко разные народы подходили к самому преддверию технологического старта, и как они останавливались у его порога. Современные металлурги могли бы поучиться у терпеливых индийских ремесленников, которые создали знаменитую нержавеющую металлическую колонну в Китабе с помощью порошковой металлургии, заново открытой уже в наши дни. О том, что порох и бумагу изобрели китайцы, знает каждый. В математику, неотъемлемое интеллектуальное орудие науки, большой вклад внесли арабские учёные. Однако все эти революционные открытия не вызвали ускоренного развития цивилизаций, не породили лавинообразного прогресса. В настоящее время весь мир принимает в качестве образца развития западную динамическую модель цивилизаций. Народы, которые могли бы гордиться древней и сложной культурой, импортируют технологию из стран более молодой и простой культуры. Напрашивается захватывающая проблема. Что если бы Запад не совершил промышленного переворота, если бы не зашагал Галилеями, Ньютонами и Стефенсонами к промышленной революции? Это вопрос о первопричине технологии. Не кроются ли ее источники в военных конфликтах? Печально известно, ускоряющее действие войн как двигателей техноэволюции. С течением столетий военная техника утрачивает свой характер изолированной ветви общего потока науки и становится универсальной. В то время как баллисты и тараны были исключительно военными орудиями, порох уже мог служить промышленности, например, в горном деле. В ещё большей мере это относится к технике транспорта. Так как нет такого транспортного средства – от колёсного экипажа до ракеты, которая после соответствующих модификаций не могло бы быть применено в мирных целях. В атомной технике, кибернетике, астронавтике мы наблюдаем уже полное сращение военных и мирных возможностей. Однако воинственные наклонности человека нельзя считать двигателем технологической эволюции. Как правило, они ускоряли её темп. Они приводили к широкому использованию запасов теоретического знания своего времени. Но нужно отличать ускоряющий фактор от инициирующего. Все орудия войны обязаны своим возникновением физики Галилея и Эйнштейна, химии XVIII-XIX веков, термодинамики, оптики и атомной физики. Но доискиваться военных истоков этих теоретических дисциплин было бы нонсенсом. Несомненно, можно ускорить или замедлить бег, уже пущенный в ход техной эволюции. Американцы решили вложить 20 миллиардов долларов в программу высадки своих людей на Луне около 1969 года. Согласись они отодвинуть этот срок лет на 20, реализация программы «Аполлон» несомненно обошлась бы им гораздо дешевле, потому что примитивная из-за своей молодости технология поглощает непропорционально большие средства по сравнению с теми, которых требует достижения аналогичной цели в эпоху зрелости. Если бы, однако, американцы пошли на расходы не в 20, а в 200 миллиардов долларов, они всё равно не высадились бы на Луне через 6 месяцев, так же, как никакие сверхмиллиардные затраты не помогли бы осуществить в ближайшие годы полёт к звёздам. Иначе говоря, вкладывая большие средства и концентрируя усилия, можно достичь потолка темпов техной эволюции, после чего дальнейшие вложения уже не дадут никакого эффекта. Это почти очевидное утверждение совпадает с аналогичной закономерностью биоэволюции. Для неё также существует максимальный темп развития, который не удаётся превысить ни при каких обстоятельствах. Но мы ставим вопрос о первопричине, а не о максимально возможном темпе уже идущего технологического процесса. Попытка постичь проистоки технологии – занятие, способное породить отчаяние, Путешествие глубь истории, которая лишь регистрирует факты, но не объясняет их причин. Почему это огромное древо техноэволюции, корни которого уходят, наверное, в последний ледниковый период, а крона затерялась в грядущих тысячелетиях, древо, возникающее на ранних стадиях цивилизации, и в палеолите, и в неолите более или менее одинаковое на всем земном шаре, свой подлинный и мощный расцвет переживает именно в пределах Европы, Леви Штраус пытался ответить на этот вопрос качественно, не анализируя его математически, что было бы невозможно из-за сложности явления. Он рассматривал возникновение техноэволюции статистически, используя для объяснения ее генезиса вероятностный подход. К наступлению технологий пара и электричества и последовавшим за ней успехом атомного и химического синтеза предшествовал целый ряд исследований. Поначалу независимые, они шли извилистыми и далекими путями, иногда из Азии, чтобы дать свой посев в умах собранных вокруг бассейна Средиземного моря. На протяжении столетий происходило скрытое накопление знаний, пока наконец кумулятивный эффект не проявился в таких событиях, как низвержение аристотелевых догм и принятие опыта в качестве директивы всякой познавательной деятельности – как возведение технического эксперимента в ранг общественного явления, как распространение механистической физики. Эти процессы сопровождались появлением общественно необходимых изобретений. Последнее имело огромное значение, так как в любом народе и в любую эпоху есть потенциальные Эйнштейны и Ньютоны, но раньше им не хватало почвы, условий, общественного резонанса, усиливающего результаты деятельности гениальных одиночек. Леви Штраус полагает, что общество вступает на путь ускоренного прогресса, попав в некую полосу следующих друг за другом явлений. Существует как бы некий критический объем, некий коэффициент размножения открытий и их общественных последствий, создание первых паровых машин, возникновение энергетики угля, появление термодинамики и так далее, достижение которого в конце концов приводит к лавинообразному росту числа открытий, обусловленных начальными успехами точно так же, как существует критическое значение коэффициента размножения нейтронов, достижение которого в куске расщепляющегося изотопа приводит к цепной реакции. Мы как раз переживаем цивилизационный эквивалент подобной реакции, или даже, быть может, технологический взрыв, находящийся в данный момент в высшей фазе. Вступит ли некоторое общество на этот путь? Начнется ли цепная реакция техноэволюции? Это, по мнению французского этнолога, решает случай. Подобно тому, как игрок в кости, если только он будет бросать их достаточно долго, может рассчитывать на выпадение серии одних лишь шестерок, всякое общество с вероятностной точки зрения имеет, по крайней мере, в принципе, одинаковые шансы вступить на путь быстрого материального прогресса. Необходимо отметить, что Леви Штраус ставил перед собой иную задачу, чем мы. Он хотел показать, что дальше всего отстоящие друг от друга культуры, включая и а-технологические, равноправны и поэтому непозволительно производить какие-либо оценки, считать одни культуры выше других только на том основании, что им посчастливилось в упомянутой игре, благодаря чему они пришли к старту цепной реакции техноэволюции. Эта модель Леви Штрауса прекрасна в своей методологической простоте, Она объясняет, почему отдельные, иногда даже великие, открытия могут оказаться техногенно-холостыми, как это произошло с порошковой металлургией индийцев и порохом китайцев. Для пуска в ход цепной реакции не хватило следующих необходимых звеньев. Эта гипотеза недвусмысленно говорит, что Восток был попросту менее удачливым игроком, чем Запад, по крайней мере в вопросе о примате технологий, и что, логическое следствие – При отсутствии Запада на исторической арене на тот же самый путь, раньше или позже вступил бы Восток. Об этом тезисе мы поспорим в другом месте. Сейчас сосредоточим внимание на вероятностной модели возникновения технологической цивилизации. Обращаясь к нашему великому аналогу биологической эволюции, заметим, что аналогичные подобные виды, Роды и семейства в ходе эволюции возникали зачастую одновременно на отдаленных друг от друга материках. Некоторым травоядным и хищникам евразийского материка соответствуют определенные формы американского континента. Неродственные, во всяком случае не близко родственные им, но тем не менее весьма сходно сконструированные эволюцией, поскольку она воздействовала на их прапрародителей сходными условиями среды и климата. Зато эволюция биологических типов, как правило, была монофилитической, таково, по крайней мере, мнение большинства специалистов. Монофилитический, происходящий от одной и той же группы общих предков. Единожды возникли позвоночные, единожды – рыбы, единожды на всем земном шаре появились присмыкающиеся и ящеры, и млекопитающие. Это весьма любопытно. Каждый великий переворот в телесной структуре, своего рода конструкторский подвиг, как мы видим, совершался в масштабах планеты всего один раз. Можно и это явление считать подчиняющимся статистике. Возникновение млекопитающего или рыбы было очень маловероятным. Это был именно тот главный выигрыш, требующий исключительного везения с течением многочисленных причин и условий, который составляет весьма редкий случай – Но чем явление реже, тем менее вероятно его повторение. Добавим, что обеих эволюций мы можем подметить ещё одну общую черту. В обеих возникли высшие и низшие формы, формы менее и формы более сложные, которые дожили до настоящего времени. С одной стороны, рыбы наверняка предшествовали земноводным, а те – пресмыкающимся. Но сегодня живы представители всех этих классов. С другой стороны – первобытный общинный строй предшествовал рабовладельческому строю и феодализму, а этот последний – капитализму. Но если не сегодня, то еще вчера на Земле существовали все эти формы наряду с самыми примитивными, остатки которых можно еще обнаружить на архипелагах Южных морей. Что касается биоэволюции, то это явление объяснить легко. Изменения вызываются в ней всегда необходимостью. Если среда этого не требует – Если она позволяет существовать одноклеточным, то они будут порождать следующие поколения простейших ещё 100 или 500 миллионов лет. Но что вызывает изменение общественного строя? Мы знаем, что их источником является изменение орудий производства, то есть технологии. Значит, мы снова возвращаемся к тому, с чего начали. Ибо ясно, что строй не изменяется, если он неизменно пользуется традиционной технологией будь она родом хотя бы и из неолита. Мы не дадим окончательного решения этой проблемы, но все же можно утверждать, что вероятностная гипотеза цепной реакции не учитывает своеобразие общественной структуры, в которой эта реакция должна возникнуть. Два строя с очень сходной производственной базой демонстрируют порой весьма значительное разнообразие в культурной надстройке. Необъятно богатство изощренных социальных ритуалов подчас прямо-таки мучительно усложненных, принятых и строго обязательных норм поведения в семейной, племенной жизни и так далее. завороженного мириадами этих внутрицивилизационных зависимостей антрополога должен заменить социолог-кибернетик, который сознательно, пренебрегая внутрикультурным семантическим значением всех этих обрядов, займется исследованием их структуры как системы с обратными связями системы, целью которой является состояние ультрастабильного равновесия, а динамической задачей – регулирование, направленное на поддержание этого равновесия. В высшей степени вероятно, что некоторые из этих структур, этих систем взаимно сопряженных человеческих отношений, своими ограничениями, наложенными на свободу мысли и действия, могут весьма эффективно препятствовать всякой научно-технической изобретательности – Точно так же, очевидно, имеются такие структуры, которые, не помогая, быть может, этой изобретательности, по крайней мере, дают ей определенный, хотя бы и ограниченный простор. Разумеется, европейский феодализм в основных чертах был удивительно сходен с феодализмом, господствовавшим в Японии еще в XIX веке. Однако оба эти образца, азиатский и европейский, одного и того же строя, обнаруживали также и определенные различия, которые имели в повседневной общественной динамике второстепенное или даже третьестепенное значение, и тем не менее привели к тому, что именно европейцы, а не японцы, с помощью новой технологии разрушили феодализм и заложили на его обломках начатки промышленного капитализма. С этой точки зрения цепная реакция технологического взрыва начинается не с последовательности однородных случайных событий, Например, очередных открытий одного типа, оснахождения друг на друга двух линий событий, первая из которых структура настройки в ее кибернетическом понимании обладает значительно более выраженным массово-статистическим характером, чем другая, появление эмпирико-технических интересов у отдельных людей. Необходимо пересечение этих линий, чтобы появилась вероятность старта техноэволюции. Если такого соединения не произойдет, неолитический уровень цивилизации может оказаться непреодолимым барьером. По-видимому, и этот схематический вариант является грубым упрощением, но полное выяснение вопроса могут дать только будущие исследования. Примечание автора. Лотерейно-статистический подход к проблемам техногенеза находится в согласии с установившейся ныне модой применять теорию игр, созданную в её основах Джоном фон Нейманом, к различным общественным проблемам. Впрочем, я и сам несколько раз обращался в этой книге к подобным моделям. Другое дело, что реальная сложность проблемы не позволяет замкнуться в вероятностных схемах. Как я упоминал на странице 352, там, где имеются системы с высокой степенью организации, даже весьма малые структурные изменения могут вызвать значительный эффект. Сюда к тому же присоединяется вопрос об усилении. Можно говорить как о пространственном усилении, по образцу, например, рычага, который, усиливая малое перемещение, делает его большим, так и об усилении во времени, пример которого даёт, скажем, эмбриональное развитие. До сегодняшнего дня не существует ничего похожего на топологическую социологию, которая изучала бы связь действий личности с общественной структурой, понимаемой топологически. Некоторые из этих структур и могут проявлять эффект усиления, иначе говоря, благоприятствовать распространению в обществе поступка или мысли отдельной личности. Причем этот процесс может иногда обретать даже характер лавины, явлениями подобного рода, которые наблюдаются в очень сложных системах, таких как общество или мозг, а в случае этого последнего, в виде, например, эпилепсии, кибернетика лишь начинает интересоваться. Напротив, в других структурах индивидуальные действия могут затухать. Я коснулся этой проблемы в моих диалогах. Разумеется, свобода действий зависит в данной общественной структуре от места, которое в ней занимает индивидуум. У монарха больше степеней свободы, чем у раба. Это различие, пожалуй, тривиально, ибо оно не вносит ничего нового в анализ динамики данного строя. Напротив, Различные структуры в различной мере поддерживают или гасят индивидуальные начинания, например, исследовательскую мысль. Эта задача лежит, собственно, на стыке социологии, психосоциологии, теории информации и кибернетики. Существенные успехи в этой области пока еще впереди. Вероятностная модель, которую предлагает Леви Штраус, ошибочна, если ее трактовать буквально. Ее ценность состоит в том, что она постулирует введение объективных методов в историю науки и технологий. Раньше в этих областях имел хождение скорее гуманитарный способ трактовки тех или иных проблем, выдержанный в таком стиле. В процессе истории человеческий дух, одерживая победы и терпя поражения, научился наконец читать в Великой книге природы и тому подобное. Леви Штраус, безусловно, прав, когда он подчеркивает значимость информационной гибридизации, то есть межкультурного обмена духовными благами. Уединенная культура – это одиночный игрок, склонный обращаться к определенной стратегии. Стратегия обогащается, то есть происходит обмен опытом, только при возникновении коалиции, объединяющей различные культуры. Это значительно увеличивает шансы на технологический выигрыш. Процитирую Леви Штрауса. «Шансы на то, что культура соберёт в единое целое сложный ансамбль различных изобретений, называемый нами цивилизацией, зависят от числа и разнообразия культур, с которыми, чаще всего невольно, рассматриваемая культура сотрудничает в разработке общей стратегии». Итак, число и разнообразие. Но дело как раз в том, что сотрудничество такого рода не всегда возможно, И не всегда культура замкнута, то есть изолирована вследствие географического положения, как это было, скажем, в случае островной Японии или Индии за стеной Гималаев. Культура может структурно замкнуться, заблокировав себе полностью и бессознательно какие бы то ни было пути к техническому прогрессу. Конечно, географическое положение играет очень важную роль. Особенно важной эта роль была в Европе, где бок о бок возникали культуры разных народов они интенсивно влияли друг на друга, как это видно, хотя бы из истории войн. Однако этот элемент случайности не может служить достаточным объяснением. Согласно всеобщему методологическому правилу, статистические закономерности надлежит сводить к детерминированным, если только это возможно. Возобновление попыток после первоначальных поражений не является пустой тратой времени. Напомню хотя бы тщетные попытки Эйнштейна и его сотрудников – детерминировать квантовую механику. Ведь может оказаться, хотя это отнюдь не обязательно, что статистическая закономерность является лишь туманным изображением, размытым приближением, а не точным эквивалентом реального явления. Статистика позволяет предсказывать число автомобильных аварий в зависимости от погоды, дня недели и тому подобное. Однако индивидуальный подход позволяет лучше избегать аварий потому что каждую отдельно взятую аварию вызывают детерминированные причины – плохая видимость, скверные тормоза, чрезмерная скорость и тому подобное. Существо с Марса, наблюдающее окружение автомобильной жидкости с её тельцами-автомобилями по земным автострадам, с лёгкостью могло бы счесть это явление чисто статистическим. Тот случай, когда мистер Смит, который ежедневно ездит в автомобиле на работу – Однажды повернул назад с полдороги, это существо сочло бы за индетерминированный феномен. На самом деле он возвратился, потому что забыл дома портфель. Это был скрытый параметр явления. Кто-то другой не доехал до цели, поскольку вспомнил о важной встрече или заметил, что двигатель перегревается. Таким образом, различные чисто детерминированные факторы – могут в сумме давать картину некоего усредненного поведения огромной массы элементарных объектов, однородной лишь внешне. Существо с Марса могло бы посоветовать земным инженерам расширить дороги, что облегчило бы циркуляцию автомобильной жидкости и уменьшило бы число аварий. Как видно отсюда, эстетический обзор позволяет выдвинуть реально полезные предложения – Однако лишь учёт скрытых параметров принёс бы радикальное улучшение. Нужно посоветовать Смиту всегда оставлять портфель в машине, второму водителю записывать важные встречи в блокнот, третьему – проходить вовремя технический осмотр и тому подобное. Тайна устойчивого процента автомобилей, не доезжающих до цели, исчезнет, если выявить скрытые параметры. Точно так же таинственность изменчивых культуротворческих стратегий человечества – может рассеяться при подробном топологическом или теоретико-информационном исследовании их функционирования. Как очень метко заметил советский математик и кибернетик Израиль Моисеевич Гельфанд, существенные и несущественные параметры можно обнаружить даже в очень сложных явлениях. А сколь часто продолжают исследования, выявляя всё новые и новые несущественные параметры – Такой характер носят, например, исследования корреляции между циклами солнечной активности и циклами экономического процветания. Этим занимается, например, Хантингтон. Дело не в том, что подобной корреляции нет. Она действительно обнаружена. Суть в том, что таких корреляций слишком много. Хантингтон в своей книге приводит их в таком количестве, что проблема двигателей прогресса тонет в корреляционном океане. Пренебрегать подобными связями, то есть пренебрегать несущественными переменными, по меньшей мере столь же важно, как исследовать существенные. Заранее, конечно, неизвестно, какие из переменных существенны, а какие нет. Но именно динамический и топологический подход позволяет отказаться от аналитического метода, который тут непригоден. Е. Несколько наивных вопросов. Каждый рассудительный человек строит жизненные планы. В определенных границах он имеет свободу выбора, образования, профессии, образа жизни. Если он решится, он может сменить свою работу и даже в какой-то степени свое поведение. Этого нельзя сказать о цивилизации. Ее никто, по крайней мере до конца 19 века, не планировал. Она возникала стихийно. Разгонялась в технологических скачках неолита и промышленной революции. Иногда застывала на тысячелетия. Культуры возникали и исчезали, на их развалинах возникали другие. Цивилизация сама не знает, когда, в какой момент своей истории, благодаря серии научных открытий и их общественному использованию, она вступает на путь растущего ускорения развития. Ускорение развития выражается в расширении границ гомеостаза, в росте используемых энергий во всё более эффективной охране личности и общества от помех всех видов, болезней, стихийные бедствия и тому подобное. Это развитие делает возможным очередной шаг к овладению стихийными силами природы и общества благодаря актам регулировки. Но одновременно оно овладевает человеческими судьбами и формирует их. Цивилизация действует не так, как хочет, а так, как должна. Почему, собственно, мы должны развивать кибернетику? Между прочим, потому что вскоре, наверное, мы окажемся перед информационным барьером, который затормозит рост науки, если не совершим в умственной сфере такой же переворот, какой совершили в сфере физического труда за последние два столетия. А, так вот, значит, как? Значит, мы делаем не то, что хотим, а лишь то, чего требует от нас достигнутый этап развития цивилизации. Ученый скажет, что именно в этом проявляется объективность градиентного развития. Но разве цивилизация не может, подобной личности, достичь свободы выбора дальнейшего пути? Какие условия должны быть выполнены, чтобы такая свобода наступила? Общество должно стать независимым от технологии элементарных потребностей. Должны быть решены фундаментальные проблемы любой цивилизации. Продовольствие, одежда, транспорт – а также начало жизненного пути, распределение благ, охрана здоровья и достояния. Эти проблемы, их решения должны стать незримыми, как воздух, избыток которого был до сих пор единственным избытком в человеческой истории. Несомненно, что это удастся сделать. Но это лишь предварительное условие, потому что именно тогда во весь рост поднимется вопрос «что же дальше?». Общество даряет личность смыслом жизни. Но кто или что дарит смысл, определенное жизненное содержание цивилизации? Кто определяет иерархию ее ценностей? Она сама. От нее зависит этот смысл, это содержание с момента вступления в область свободы. Как можно себе представить эту свободу? Это, разумеется, свобода от поражений, от нужды, от несчастий. Но отсутствие всего этого – Устранение прежнего неравенства неудовлетворенных стремлений и желаний означает ли это счастье если бы было так то идеал достойный воплощения составляла бы цивилизация потребляющая максимум благ которые она в состоянии произвести однако же сомнение в том что такой потребительский рай мог бы осчастливить людей является на земле всеобщим дело не в том что нужно сознательно стремиться к аскетизму или провозглашать какой-нибудь новый вариант руссоистского возвращения к природе. Это было бы уже не наивность, а глупость. Потребительский рай с его мгновенным и всеобщим исполнением всех желаний и прихотей, вероятно, быстро привел бы к духовному застою и тому врождению, которому фон Хорнер в своей «Статистике космических цивилизаций» отводит роль гасителя психозоев. Но если мы отбрасываем этот фальшивый идеал – то что же остается? Цивилизация, основанная на творческом труде, но мы же сами делаем все, что в наших силах, чтобы передать машинам, механизировать, автоматизировать любой труд. Вершиной этого прогресса является отделение человека от технологии, ее полное отчуждение в кибернетическом, а стало быть охватывающим также и психическую деятельность в смысле. Говорят, что можно будет автоматизировать только нетворческую умственную деятельность. Где доказательства? Скажем определенно, их нет и более того, не может быть. Голословно утверждаемая невозможность автоматизировать творческий труд представляет не большую ценность, чем библейское утверждение о том, что человек всегда будет добывать хлеб в поте лица своего. Можно, конечно, утверждать, что и для нас всегда останется работа, И не потому, что мы считаем труд ценностью сам по себе, а потому, дескать, что сама природа мира, в котором мы живем, вынуждает и всегда будет вынуждать нас трудиться. Но это было бы довольно-таки своеобразным способом утешения. С другой стороны, как может человек делать что-то, что столь же хорошо, а вероятно даже лучше, может делать машина? Сегодня он поступает так по необходимости потому что Земля устроена на редкость несовершенно. И на многих континентах человеческий труд дешевле, экономически выгоднее машинного. Но ведь мы обсуждаем перспективы будущего, и притом весьма отдаленного. Неужели люди должны будут когда-то сказать себе «Довольно, перестанем автоматизировать такие-то и такие-то виды работ, хоть это и возможно, затормозим технологию, чтобы сохранить труд человека, чтобы человек не почувствовал себя лишним». Странная это была бы свобода. Странное использование свободы, завоеванной после стольких веков. Такие вопросы, при всей их кажущейся серьезности, являются по существу весьма наивными, поскольку свободу в каком-то абсолютном смысле никогда нельзя будет завоевать ни как абсолютную свободу выбора действий, ни как свободу от всякого действия, обусловленную всеавтоматизацией. Действительно, то, что вчера казалось свободой, сегодня перестает быть ею, поэтому не может быть свободы в первого рода ситуации. Освобождение от принудительных действий направленных на удовлетворение элементарных потребностей сделает возможным определенный выбор дальнейшего пути, но не будет неповторимым историческим событием. ситуации выбора будут повторяться на последовательно достигаемых все более высоких уровнях но это всегда будет выбор из конечного множества путей, а следовательно, и достигнутая всякий раз свобода будет свободой относительной, ибо представляется невозможным, чтобы все ограничения сразу отпали, оставив человека один на один со всеведением и всемогуществом, которого он наконец достиг. Такой же фикцией является и второй нежелательный вид свободы. Воображаемое следствие полного отчуждения человека от технологии, которая благодаря своему кибернетическому могуществу создаст синтетическую цивилизацию, и та изгонит человечество из всех сфер деятельности. Страх перед безработицей как следствием автоматизации вполне обоснован, особенно в высокоразвитых капиталистических странах. Но нельзя считать обоснованным страх перед безработицей, возникающий от чрезмерного потребительского благосостояния. Картина кибернетического «Шлара Фенланда» Фальшива потому, что она предполагает замену человеческого труда машинным, закрывающим человеку все пути. Между тем, дело обстоит как раз наоборот. Шла Рафенланд, страна дураков, где в кисельных берегах текут молочные реки. Такая замена, наверное, совершится, но она откроет новые сегодня лишь неясно предчувствуемые пути. Это будет не замена в том узком смысле, что рабочих и техников заменят программисты цифровых машин, потому что дальнейшие поколения машин, новые их виды, не будут уже нуждаться и в программистах. Это будет не просто замена одних старых профессий другими, новыми профессиями, в принципе, однако, похожими на прежние, а глубокий переворот, равный, быть может, тому перелому, в ходе которого антропоиды превратились в людей». Ибо человек непосредственно не может соперничать с природой. Она слишком сложна, чтобы он мог ей в одиночку противостоять. Образно говоря, человек должен построить между собой и природой целую цепь из звеньев, в которой каждое последующее звено будет как усилителя разума более мощным, чем предыдущее. Таким образом, это путь увеличения не силы, а мыслей, делающий возможным в перспективе овладение непосредственно недоступными человеческому мозгу свойствами материального мира. Конечно, в каком-то смысле эти промежуточные звенья будут более умными, чем их конструктор – человек. Но более умными еще не значит непослушными. Гипотетический характер наших рассуждений дает нам право говорить и об этих временах, В временах, когда такая вооруженная усилителями деятельность человека будет сравнима с тем, что делает природа, конечно, и тогда человек будет подчиняться ограничениям материальный характер которых обусловлены технологией будущего, мы не можем предугадать, но психологические последствия которых мы в состоянии хотя и в малой степени понять, потому что сами являемся людьми. Нить такого понимания оборвется лишь тогда когда человек через тысячу или миллион лет откажется ради более совершенной конструкции от всего своего звериного наследства, от своего несовершенного, недолговечного, бренного тела, когда он превратится в существо, настолько превосходящее нас, что оно будет уже нам совершенно чуждо. Описанием начал этой автоэволюции нашего вида должно будет поэтому закончиться то заглядывание в будущее, которым мы занимаемся. Конец второй главы. Станислав Лем. Сумма технологий. Перевод